Глава 17. Потемнело, и на брусчатке стало появляться одно влажное пятнышко за другим. Надо сказать, что после моей попытки похода обзавестись клиентом, неловкость так и не прошла. В голову нет-нет да закрадывалась мысль о том, что я лишь вывеска, ширма, продаю чужой товар по сути, который остался после Лианы. Сама я пока учусь. Да, стоит мне закончить курсы, как все изменится. Хотя бы отчасти. Но в данный конкретный момент я ощущала бесконечную усталость. Еще и потому, что взрослая самостоятельная жизнь оказалась гораздо сложнее, чем я думала. Что я могла знать в свои годы, когда грязила о свободе? Конечно, мне представлялось, что я легко и быстро взбираюсь на вершину успеха, где меня ждут независимость и самостоятельность. И ждут они просто так, потому что я молодец, потому что человек хороший, и хочу ведь, очень хочу, и даже трудиться искренне готова. Вот только оказалось не готова к тому, что от бухгалтерии взрывается непривыкшая к такому голова, и к тому, что я больше не хозяйка своим эмоциям, и могу наговорить окружающим глупости в любой момент. Ну и не будем забывать про ее величество налоговую, которая, конечно, пока меня ждет, Но от этого ее тень, нависающая над моей маленькой лавочкой, не становится менее зловещей. В общем, все стремительно поменялось. Да еще и дел столько, что я практически физически ощущаю как они все падают и падают сверху. Скоро задавят. Ощутив, что по лицу вдруг скользнула не холодная капля воды, какие падали с неба, а горячая, я встряхнула головой. Слизнула слезинку, что докатилась до уголка губ, и вслух сказала: "Так, Адель, что-то ты разнылась не по делу". Я постаралась успокоиться. Вдох, выдох. Ты справишься. Как в той поговорке: "В состоянии нечисти разбираются поштучно". Вот именно. Приду домой, И после раздачи подарков напишу список и подумаю, что как. Пугает неизвестность. Возможно, не так страшны сумрачные твари, как их малюют, и не так ужасно налоговая, как мне сейчас кажется. До дома я практически бежала, но не сплошняком, а перебежками от крыльца до крыльца, так как с неба все же ливануло, притом так, что практически сразу по мостовой потекли маленькие ручейки, что спустя несколько минут стали сливаться во вполне себе уличные реки. Так что к своему порогу я подходила в насквозь промокшем платье. Да, могла бы и просто идти, а не пытаться спрятаться. Результат бы был решительно тот же. Я замерла на крыльце, по крыше которого барабанила дробь капель, и, поставив сумку, наклонилась и начала отжимать подол платья. За 15 минут на улице он промок настолько, что я не шла, а купалась, хоть чуть отжать, а дома уже приведу себя в порядок окончательно. Добрый вечер, Адель. Раздался из-за спины мягкий, бархатный, словно обволакивающий голос. Я порывисто обернулась и замерла. Магистр стоял напротив, под большим черным зонтом тростью, который сейчас двинул назад, позволяя свету только что вспыхнувшего фонаря осветить его лицо янтарным светом. И мое сердце совершенно по-дурацки сбивалось с ритма, вспоминая, какие слова он мне говорил буквально вчера. Громыхнул гром, вспыхнула молния, освещая другую сторону красивого мужественного лица холодным синеватым отблеском. "Здравствуйте, магистр Рейвенс", собрав в кучку все моральные силы, поздоровалась я. "Весьма неожиданно вас тут встретить. Вам что-то нужно? Моя лавка не работает сегодня выходной. выходной. Умане приложу, что именно ему может понадобиться в только что открывшейся лавочке, когда к его услугам частные зельевары и алхимики. Но я просто не буду про это сейчас думать." иначе глупое сердце наверняка подскажет, что он не просто вышел из академии и по дороге к карете увидел меня и решил поздороваться, а что специально ждал, искал Адель. Хватит нести ерунду, пусть даже внутренне. Ты промокла. Магистр сложил зонт и шагнул вперед, ко мне под крыльцо. О, остановился в такой пугающей близости, что я ощутила по травяному терпкий аромат его туалетной воды и шарахнулась в сторону практически сваливший со ступеней. Но это не спасло меня от широкой груди магистра в непосредственной близости. К сожалению, напротив, так как герцог был не только хорош собой, хитер как лис, но еще и ловок как и иоска, лесная нечисть. Он поймал меня за талию и прижал к себе, озадаченно нахмурился и положил горячую ладонь мне на лоб. По телу прокатилась дрожь. От дождя, непременно от него. Колдовские зеленые глаза магистра полыхнули, и от этого огня мне напротив стало жарко, а дрожь усилилась. Ты настолько продрогла, что на ногах не держишься, сделал весьма странный с логической точки зрения вывод мужчина. А после еще более странное решение. Тебя надо переодеть и напоить чаем. Пойдём, я помогу. Что? потрясенно пискнула я. Но ну не болеть же? Он неожиданно шально подмигнул и положил ладонь на ручку двери. Та совершенно подло открылась под его нажимом. И судя по тому, чей корешок мелькал в окне и активно жестикулировал закладкой, я могла заранее знать, кому стоит сказать спасибо за дверную уступчивость. Итак, мы зашли в темное помещение, в котором угадывались очертания торгового зала. И льющийся свет из окна бликовал на стеклянных баночках и колбочках. Лорд Рейвенс, что вы делаете? потрясенного просила я. Глядя, как с пальцев магистра один за одним взмывают к потолку световые шары, "Да будет свет", пафосно выдал в ответ мой между прочим преподаватель, и, повернувшись ко мне, уже более серьезно сказал: "Пока ничего. Тогда, может, вам пора?" с надеждой спросила я, выразительно покосившись на дверь. "Думаю, нет". Он шагнул ближе, красивые губы тронула усмешка, а низкий, чуть хрипловатый голос протянул: Я пока еще не сделал все, что хотел. То ли от интонаций, то ли от неопределенного смысла я покраснела. За моей спиной раздалось подозрительное шуршание и чье то шушуканье, но все молчали. Даже Сара пока ничего не говорила. Что между прочим достижение. К счастью, Реонар больше ничего не добавил. Но не успела я как следует возрадоваться по этому поводу, как он аккуратно взял меня за руку. И цели направлены к выходу, на тот маленький пятачок, с которого открывалась дорога на кухню, кладовку и лестницу на второй этаж. Ты замерзла, и надо в первую очередь согреться и переодеться в сухое, спокойно пояснил магистр, видимо, ощутив мои первые попытки вырваться из его хватки. Но я не привыкла, что за меня все решают, потому даже растерялась от такой властности. В голове раз за разом, словно молнии за окном, И с такой же скоростью мелькали разнообразные мысли и предположения. Он говорил, что согреться, меня тащит на кухню пить чай, но нет. Мы свернули на второй этаж. Те несколько мгновений, когда мы преодолевали темную лестницу, слились для меня в вечность, наполненную волнением и что скрывать, страхом. Меня тащит в темноте полузнакомый мужчина, который недавно говорил, что я ему нравлюсь. Мало ли, как он там греть меня задумал? Но несмотря на внутреннюю тревогу и подрагивающую, постепенно холодеющую в большой ладони пальцы, я впала в своеобразный ступор. Мысли внезапно замедлились. Их было настолько много и каждая своя, что было сложно сконцентрироваться на чем то одном. Мне сопротивляться, кричать, думать о том, каким заклинанием я смогу его шарахнуть, если вдруг что. Спустя несколько секунд мы оказались в моей комнате. Лорд нашел ее настолько безошибочно, словно уже был в этом месте. Мы зашли, а после магистр запихнул меня в ванну. Критически оглядел и сообщил: "Принимай душ и переодевайся". Глядя на то, как я нервно стискиваю пальцы и со страхом гляжу на него, такого большого в моей маленькой ванной, Рэй неожиданно улыбнулся, снял полотенце с крючка и аккуратно набросил мне на голову. Промокнул влажные кудри и добавил: "А также ничего не бойся". И хм, а где что? Недоуменно хлопнула я ресницами. Халат. Где, где в стирке!» Но не буду же я про это говорить. Он бы еще про запасные панталоны спросил. Вам зачем? Вновь это чуть-чуть кривоватая усмешка, от которой мое бедное сердце не знало, что делать: то ли замирать от страха, то ли все быстрее биться от волнения. Мне вообще незачем! Но тебе еще рано ходить передо мной в одном полотенце. Он развернулся. Дверь захлопнулась перед моим носом. Шаги прогрохотали по спальне сначала в одну, а потом в другую сторону. Дверь приоткрылась, и магистр прямо в раковину бросил ворох какой-то ткани. Взял первое попавшееся из гардеробной. Грейся, переодевайся и спускайся вниз. Я пока сделаю чай. Я присела на край ванны и сжала виски, пытаясь хоть как-то уложить в голове произошедшее. Откуда-то из-под ванны выскочила морель. И тотчас с волнением спросила: "Ты как, милая? Нормально, только в шоке". Воздух засветился, и в ванную комнату прибыла сарочка. "Если бы у меня спрашивали, что я готова поставить на первое ее высказывание, то я без сомнений билась бы об заклад очень крупной суммой". И не прогадала бы. "Какой мужчина", мечтательно промурлыкала княжуля, закатывая нарисованные глазки. "Вы видели? Видели, как он властно зашёл?" Власно поднялся, власно э, власно пошел дело чай, мрачно дополнила я. Вот, котик говорит, что хозяйничает очень уверенно. идеальный мужик. Наглец, каких свет не видывал. Угрюмо присоединилась к моему настроению Морель. А если бы что сделал? Тю, в ведьминском доме он бы что-то сделал ведьме, разве что шнурки погладил. Думаю, что Аделька у нас не дурочка и понимала. Что если мы священника выкурили и тетку, то и с этим бы справились. Точно бы ничего плохого с ней не произошло. Если честно, то Аделька как раз-таки дура, со вздохом призналась я и начала стаскивать мокрое платье. Когда он меня на второй этаж повел, испугалась, но на меня как ступор напал. Ничего сделать не могла. "Всё бывает, не переживай". Я решила, что под воду, даже горячую, лезть не стану. Хватит с меня на сегодня водных процедур. Так что решила просто энергично растереться полотенцем и натянула на себя свежую одежду. После осторожно выглянула в спальню, которая ожидаемо пустовала. Поэтому я спокойно доодевалась и двинулась вниз. "Ты главное помни, что мы всегда рядом", сказала Морель перед тем, как юркнуть в какую-то норку в коридоре. Какой бы маг и магистра не был, дом ведьмы, ее крепость, все будет хорошо. Сарочка только согласно помахала закладкой, и мы двинулись на кухню. Оттуда слышался уютный звук закипающего чайника, и то и дело звякала посуда. «Шо за мужчина", восхищенно протянула княжуля. Едва мы оказались на кухне, и нам открылась просто-таки пасторальная картина. Лорд Рэйвенс в одной рубашке, подчёркивающей все достоинства тренированного тела, заваривал чай. На столе уже стояли в тарелке пирожные с пышной шапочкой крема, которые маг явно принес с собой. Подобных лакомств у меня не наблюдалось. Разве что остался кусок теткиного пирога. Садись, Адель. Мужчина закончил заливать воду, и чайник мягко спланировал к чашкам и вазочке с угощениями. Тебе чай с сахаром, Медом? вареньем? Ух, даже Крис подобную наглость не проявлял. А Мак, мало того, что сам пригласил себя в гости, так ведет себя как полноправный хозяин. А он хорош, промурлыкала летающая вокруг Сарочка. С интересом оглядывая темного мага блестящими нарисованными глазками, я в некотором ступоре устроилась за столом. Потыкала в чашку, но так, к сожалению, не исчезла, вместе с магистром. А после задала вопрос, который от чего-то чрезвычайно меня в этот момент интересовал. Как самый безопасный, видимо. Опирожные откуда? Магистр что, и пространственной магией владеет? Если так, то его сила впечатляла. Этот раздел магии считается очень сложным. И мало кто может овладеть этим искусством. В одной статье я даже вычитала, что данная магия позволяет построить целый дворец внутри одной комнатки, а дракона спрятать в карман. Но вместо ответа маг лишь хитро улыбнулся и повторил: "Сахар, мед или варенье". Вновь кинув взгляд на дюжину пирожных, которые так и манили попробовать их, я сдалась и попросила чай без ничего. Иначе точно от этих чаепитий я в конце концов наберу вес или вернуться покраснение на лице. Реонар налил мне ароматный напиток, пододвинул чашку и принялся наливать себе. В свою порцию он добавил несколько ложек мёда и откуда-то добытый кусочек лимона. "Любите сладкий чай?" спросила я, хотя учитывая, что он не пожалел для себя мёд, напиток вышел очень и очень приторный. "Моя слабость с детства", улыбнулся он, присаживаясь рядом. "Вот ему что?" Всех остальных трех совершенно свободных сторон было мало. В моей достаточно просторной кухне стало как-то тесно и воздуха маловато. Я нервно заглянула сначала в чай, а после в пироженку. Так грустно пялилась на меня в ответ одинокой вишенкой на пышной шапочке крема. Нужно бы по идее вести непринужденную беседу, но у меня словно язык к небу примерз. Тишина с каждым мгновением казалась всё более и более звенящей. Какая молодежь нынче медлительная. Когда так друг на друга смотрят, значится, что пора целоваться, громко вздохнула князюля. Я поперхнулась воздухом и закашлялась. Меня пунцовую как помидор, попытался привести в чувство как-то очень подозрительно ухмыляющийся маг. Так, как похлопывание по спине не помогли, он прошептал заклинание, и меня отпустило. Правда, смущение никуда не делось. Мои щеки просто пылали. Ну, Сарочка, интересно. Есть ли какой-то способ отключать ей говоряльник, ну хотя бы ненадолго. Она, видимо, уловив мое немое возмущение, произнесла: "А что сразу, Сара? Я же стараюсь, пока буду ждать свадебные гуляния. Вы ж еще даже за руки не держались по-приличному». Какая свадьба к с этим магом? Адель выберет Криса, вот увидишь", мигом отозвалась мышка. "И тётка ей мозги чайной ложкой съест", Подытожила ее подруга. "Хорошего ты ей желаешь, Морель?" А мы еще родню со стороны Мага не видели. Нашлась она. Может, у него маменька настоящий Цербер, что и Ханна покажется нам святым угодником. Чтобы не сболтнуть ничего лишнего, спряталась за чашкой и начала пить. Я так моргнуть не успею. А они выберут жениха, дату свадьбы, гостей пригласят и договорятся о цвете салфеток для стола. И пока мы в напряженной тишине, которой нарушали лишь споры нечисти, пили с магистром чай, меня в очередной раз осенило. А точно ли магистр не слышит нечисть? Котик, конечно, говорил о том, что его запредельным способностям, как домового, кто угодно позавидует. Но вдруг магистр кто угодно. Вдруг я ухитрилась откопать на кладбище единственного мага, который без проблем может услышать нечисть, даже без маленького воска амулетов. Или даже увидеть, он ведь сильный маг, очень даже. Пространственная магия, бытовая, зелье варенье. Его прямой профиль инквизитора в конце концов. И вот с такими-то способностями, он ни сном, ни духом о том, что в лавке, которая раньше принадлежала ведьме, есть нечисть, и вряд ли он той ночью зашел в рандомный склеп. Наверняка прекрасно знал, кто там покоится. И видел же, что я удирала в обнимку с книгой. Почему я этим вопросом раньше не задалась? Вдруг он меня так сказать, дурит. Вернее, не показывает виду, что слышит и видит. Хм, а если я сейчас напрямую данным вопросом поинтересуюсь? Так и так, магистр. А вы случайно другие голоса не слышите? Нет? Ну тогда извините за беспокойство. Я тоже не слышу, честно. Я очень нервно покосилась на магистра Рейвенса. Он с очень ласковой улыбкой глядел на меня в ответ и осведомился. Невкусно. Почему это? Ты практически не притрагиваешься к чаю и сладостям. Подавшись вперед, он замер буквально впяде от моего уха и низким мурлыкающим голосом произнес или что-то смущает пока я внутренне паниковала магистр решил что пришла пора серьезных и прямых разговоров адель мы ведь встретились сегодня с тобой не просто так первым заговорил лорд рейвенс он больше не улыбался и глядел серьезно. я хотел поговорить и решил что только в лавке нам никто не помешает а я в упор посмотрела в зеленые, неукротимо темнеющие глаза магистра Яркая радужка приобретала все большим шистых оттенков, и в этом зрелище было нечто завораживающее. А это он зря, грозно сказал подошедший кот, запрыгивая на соседний стул. Начнёт нашу ведьму обижать, мы еще как помешаем. Тем временем магистр перешел к активным действиям, взял меня за руку. О, таки прогресс! немедленно возрадовалась Сарочка. Магистр решил упрочить завоеванные позиции. И по этой самой руке меня еще и погладил, легко, нежно скользнув от костяшек пальцев к самым кончикам и глаза. Глаза становились все более мглистыми, сейчас практически сливаясь цветом со зрачком. Когда мы рядом, магистр внезапно подался вперед, прижимая лбом к моему виску и продолжая тихо говорить уже практически на ухо, шевеля дыханием завитки возле раквины. Адель, мне очень трудно трезво мыслить. Наверное, потому что ты меня неправильно поняла тогда. Какой бархатный, чуть вибрирующий шепот. Мне казалось, что его эхо отдается где-то в глубине моей груди. Посмотри на меня. Шепот стал громче, приобретая повелительные нотки, а теплые пальцы легли мне на подбородок, заставляя повернуть голову. Я вновь замерла, как мышка перед змеей. Голоса нечисти словно отошли на второй план. Встревоженный голос кота, обеспокоенный писк мышей. И даже тревожный перестук ножек паучков. Отрезвили меня следующие слова мага. По идее, наверное, должны были окончательно лишить мозгов, но сработали прямо противоположным способом. Ты мне очень нравишься, Адель. Я пропал сразу. Наверное, это можно назвать влюбленностью. Буквально с первого взгляда. В том склепе едва тебя увидел. Ты была яркой, словно солнце, рыжая, эмоциональная. Договорить да он не успел. Потому что мой отважный домовой понял, что пора действовать решительно и бескомпромиссно. Он запрыгнул мне на колени и размахнувшись, как следует, врезал лапы со внушительными когтищами по руке магистра Рейвенса. Тот отшатнулся, от души выругавшись, а кот взъерошился и зашипел. Не смей, инквизитор, как бы ты сейчас ни назывался, тебе не видать наши ведьмы. Я стремительно пересела на соседний стул. Чтобы оказаться от магистра подальше, и схватила в охапку кота, не позволяя ему рвануться вперед. Несколько секунд висела тишина. Я напряженно смотрела на мага, ожидая его реакции. Боюсь, что мы свой ход уже сделали. Сейчас можно лишь ожидать ответного. Но его не последовало. Районар потер пострадавшую ладонь, на которой стремительно набухали красным четыре полосы и проговорил: "У тебя грозный домашний питомец, Адель". Как настоящий домовой у настоящей ведьмочки. Угу, нервно ответила я, наглаживая кота по ушам так, что у рыжего даже глаза побольше стали, а ухи, кажется, сползли на загривок. Но он молчал. Зато вот царочка не молчала. Я не поняла, он видит или нет. Кот ты же показался. Снял часть защиты, мяукнул в ответ домовой, не сводя с магистра взгляда и продолжая ершиться. По идее, должен был хотя бы услышать. Но магистр спокойно осмотрел свою руку. С обезоруживающей улыбкой повернулся ко мне и сказал: "Могу я попросить бинты и что-то обеззараживающее? То есть вот так вот, никакого скандала и выяснения отношений, а просто давайте перевяжем боевые раны". Но так как открытый конфликт и мне был не нужен, то кивнула. "Эм, конечно. Пройдемте в зал, магистр. Там все есть. Прямо с витрины?» "Ну хорошо, как велит хозяйка". Угу. А на что он рассчитывал? Что я его потащу в святая святы, где зелье варю, и все запасы хранятся? Или на второй этаж своей комнаты? Нет уж. В торговый зал. Там все равно есть дежурная аптечка. Мы включили свет. Я достала из-под стойки большую коробку. Пока искала там все нужное, то Томак продолжал говорить: "Надо сказать, у тебя потрясающий код. В последний раз я получал хоть какие-то повреждения или в тренировочных поединках с коллегами?" или в сражениях с сумеречными тварями. Это те, которые темная нечисть. Слышала же, агрессивные такие. И на кота посмотрел. Вот держу пари на кота, с намеком. Тот с не меньшим намеком провел лапой по полу. Из-под когтей посыпалась стружка. Маклиш ухмыльнулся в ответ. Сарочка летала вокруг и то и дело бормотала заклинания. Так, а если так, уровень закрыт, котик. Он с равным успехом может быть хоть прославленной бездарностью хоть магом уровня архи. Так, а если попробовать по-другому? Сарочка приблизилась к самому лицу магистра и, поиграв бровками, кокетливо выдала: "Мужик, у тебя потрясающая задница". "Книжуля", возмутился кот. "А я шо? Я же ничего. Я же заради эксперимента. Я тебе покажу эксперименты". Магистр вновь расплылся в самоуверенной улыбочке и спросил: "А мне?" Он внезапно закашлялся, весьма фальшиво, на мой взгляд. Что? озадаченно выдал код. Маг перевёл взгляд на меня и уточнил. А мне можете укрепляющее зелье посоветовать, и регенерирующее что-то? Хоть обедят боги, из ваших прелестных рук, Адель, я приму даже яд. Дам, процедила я как можно более кратко, не желая вступать в полемику. Обработать надо скорее царапины и выпроводить его от греха подальше. Настойка воспарила мышка и пробурчала: «Выдай ему средство от поноса и дело с концом. Очень укрепляет организм. Правда, только частично. Фи Морель, укоризненно протянула Сара. Что, Морель? Ты же сама видишь, что он издевается. Все понимает и издевается. Ты да не скажи, он может быть просто ущербным. В смысле? Потом, Все потом. Я недовольно покосилась на нечисть и постаралась незаметно махнуть рукой, намекая, чтобы они хотя бы не мельтешили перед глазами. и не болтали под руку. а то дела с обработкой двигались медленно из-за того, что я отвлекалась, но из-за того, что руки подрагивали, так как магистр не прекращал вдумчиво изучать меня взглядом, от кудряшек до чуть потрёпанных манжетов старого платья. Всё. Спустя минуту я торжественно повязала бантик на ладони мужчины и, порывшись под стойкой, нашла парочку бутыльков с общей укрепляющей настойкой. Вот, пожалуйста. И сейчас вам необходим покой. Думаешь? Лукаво прищурился он. Да, и обязательно дома. Привычная обстановка очень помогает восстанавливаться. После страшных четырех царапин от кота еще никогда я настолько не нуждался в отдыхе и чутком уходе знающих рук. Вот же невыносимый. Смущение и растерянность медленно, но верно трансформировались в раздражение, а за ней и ярость. Мне кажется, Ещё чуть-чуть, и я начну дымиться. Я не сомневаюсь, что эти самые руки вам будет найти очень просто. Кажется, в Академии стихий есть отличная медсестра. Сияющая физиономия магистра чуть поблекла. Нет, спасибо, покачал он головой, сгрёб бутыльки и не глядя кинул их в карман. Иадель, что? Ты ничего не ответишь? Я глубоко вздохнула, медленно выдохнула и чётко произнесла: Я не понимаю, какого именно ответа вы от меня ждете». Несколько бесконечно долгих секунд он молчал, и эта тишина была настолько напряженной, что мне хотелось сделать хоть что-то, хотя бы пошевелиться, чтобы ее нарушить. К счастью, магистр сделал это первым. Он склонил голову и в поклоне сказал: "Зато я все понял", а после тихо рассмеялся. Протянул руку через стойку и, коснувшись кончиком моего носа, добавил: "Но не сдался". До новых встреч, ведьмочка. А после развернулся, быстро пересек торговый зал и вышел под дождь. Мой взгляд сам собой метнулся в угол, где остался обсыхать зонт магистра. Но бежать за ним я, конечно же, не стала, хоть для этого мне и пришлось стиснуть руки в кулаки и пару раз сказать себе, что это правильное решение. Только такое правильное.